Сунув конверт в карман, он отправился в туалет. Там прочитал текст еще раз. Выше в мере внимательно. Точки поставлены, запятые на месте, значит, все в порядке. Случись какой провал в цепи, Ланхер был бы обязан пропустить хоть одну из точек. Предпоследняя точка, правда, очень легкая, одно касание, но... Тем не менее, это явная точка. И чернила те же. Странно, почему я должен писать отчет? Такого еще не было, подумал Райфель. Штурбанфюрер СС Гуга Лаурих рожден в Линце. До аншлюса Австрии работал в пятерке Эйхмана. С правом выходом на руководителя подполя НСДАП доктора Кальтенбруннера. Я могу изложить этому Ниче на словах то, что его интересует, но зачем писать? Неужели снова начинается канцелярская мука? развемыслимо Не может быть, чтобы мы уже так окрепли. Архив — это риск. Впрочем, фюрер организовал архив партии, когда мы были еще в подполе, ибо он верил. Посмотрим, как пойдет беседа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 зимой в июле температура падает до трити это здесь называют холодом температура воды всего двадцать четыре градуса кто же в такой ледяной купается все в порядке сказал райфель теперь можно спокойно разговаривать не раньше можно было спокойно этим заниматься усмехнулся роумен пейте виски пока оно не закипело — А если рискнуть и связаться с Лиссабоном? — подумал Райфель. — Что-то мне не очень нравится эта просьба ланкера. Почему я должен писать то, что храню в голове? Но я не имею права к нему звонить. Это нарушение конспирации. Только связник может осуществлять контакт. Положение несприятных Посмотрим, как этот Ничи... Впрочем, какой он к черту ничья? Псевдоним, ясно? Станет вести разговор. Надо постараться его открыть. — Это местные виски? — спросил Райфель. — Нет, я попросил шотландское. — Так и дадут. Конечно, <свят> это здесь не пойло. Райфель понюхал стакан. Сразу можно различить. — Какая разница? И то, и другое дерьмо. И если бы мы пили с вами в Шотландии, в деревенском доме, одно дело, так... — В какое время вам позвонил Р киккель Райфель усмехнулся. — Можете не поправляться. Настоящая фамилия киккеля мне знакома, как и вам. — Разве вы тоже из Линца? — Да. А кто вам сказал? «Я прочитал объявление в газете», — усмехнулся Ромен. «Воскресный выпуск аргентинской «Клорин», что, мол, в Игуасу проживает штурбанфюрер СС Лаурих, работающий ныне под фамилией Райфель. А к нему на связь едет член заграничной организации НСДАП Пол Ниче, он же Пауль Найдер, наделенный функцией инспектора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 желательно по часам. Когда позвонил Ригельц из Рио, что он пронес, почувствовали ли вы в его голосе волнение, панику, растерянность? Но волнения не было, а особого волнения, так будет точнее. Партье поставил два стакана, сказав при этом обязательно синьорес. В Испании бы непременно сказали кабальерос, подумал Роман.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 — Нет, я бы не сказал, господин Ничи, что Киккель был особенно взволнован. Он просто очень настаивающе сказал, чтобы я немедленно, прямо сейчас, напечатал объявление возможности уйти в сельву на охоту с запоминающимся адресом и развесил их в самых броских местах аэропорта. — В связи с чем? — Он не объяснил. А Райфель, испытывающий, взглянул на Роумена. «Да и потом это не по правилам». «А звонить по телефону, по международному телефону, это по правилам?» Голос Роумена сделался металлическим. «У нас нет к вам никаких претензий. Вы поступили правильно. Речь идет о том, что Ригельд завалил операцию, и вот о чем идет речь». — Неправда, господин Ничи. Мы передали информацию о том пансионате, где остановился объект наблюдения. — Да? В какое время? — Как только Шибл вернулся из Ассуньсона. — Вы получили подтверждение, что информация верная? — Я и не должен был ее получать. — Аригельд должен. — А тот мальчишка-индеец, которого он отправил за Штирлицем, перепродался за гроши и сказал Штирлицу, что Инглес поручил ему смотреть за сеньором, пока тот покупал себе костюм, брился, снимал комнату в другом пансионате и посещал здание почты. И после этого Штирлиц ушел. «Мы не знаем, где он. Ясно вам, от отчего от вас?» Требуют письменного отчета. Вы звонили по цепи или, надеюсь, поступили не как Ригельд, а по правилам? Я я не могу отвечать за него. Он жил в Александре. Сделайте так, чтобы получить все его счета в отеле. Они должны хранить его счета. Принесете мне квитанции за оплату телефонных переговоров.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 Но если мой самолет грохнется в океан, и я не пришлю вам открытки с видом Лиссабона, отправьте копию Ланхеру вместе с другими документами вашей фирмы. Соберите ворох бумаг, это и не вызовет подозрений на почтовой таможне. Вызывает. Здесь все вызывает подозрение Но ведь у вас есть контакты на границе. Да.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 забыв, что сидит на пне красного дерева. — Идиоты! За такой материал получили бы десять удобных кресел за из сосны или пальмы. Что за неповоротливость! Совсем растеклись под солнцем, пошевелиться не хотят. — Я совершенно не натянутый, господин Нича, отнюдь. Просто все это несколько неожиданно. — Я иду ощупью в полнейшей темноте, — подумал Роман. — Я могу провалиться в их яму каждую секунду. Они умеют конспирировать, как никто другой. Пока что я вроде бы не сделал рокового шага. Но я иду по краю обрыва, и первый же его конкретный вопрос будет сигналом тревоги. Не пропустите бы! — Если бы научились загодя планировать провалы, их бы не было. Увы, как правило, планируют победы, а не поражения, Рафель. Вы сможете выполнить мое поручение, скажем, к пяти часам? — Постараюсь. Роман понял, что именно сейчас настал тот момент, когда вспыхнул сигнал тревоги этот сэсовец не имеет права говорить постараюсь по сланцу из их вонючего центра это не по их правилам он пробует меня или же я так и не понял в них ни черта ромен недоуменно обсмотрел собеседника неторопливо поднялся достал из кармана две долларовые монетки.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 У меня мало времени и достаточно много дел, о которых я обязан отчитаться. я отчитаюсь, уверяю вас. Я не умею подводить тех, кто дает мне приказ и платит деньги. Господин Нича, вы, как я, понимаете, что писать отчет о работе и передавать его незнакомому человеку такого еще не было? — А просьбы...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 — Я знаю только один, Шнайдель. — От кого он получил санкцию на обращение к чужому? — Речь шла о переправке Зибера. — Я спрашиваю, кто дал ему санкцию? — Мне казалось, что он получ... — Казалось или убеждены? — Я не располагаю фактами. — Он обсуждал с вами этот вопрос? — Нет.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 — Приведете с собой Фройбаха ко мне вечером? — Да, но ведь он в Монте-Карло. — По мне, хоть в Париже. Сколько туда километров? 100 Меньше? Достаньте машину и привезите его к 8 часам. — Я не успею к 8 Его лодочная станция закрывается только в семь. Мы сможем приехать к девяти.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 Можете сделать это моими чернилами. Роумен передал ему пузырек с симпатикой, раствором луковой эссенции, абсолютно незаметным между строками. Фройбаха я после визита к вальдману Пароль? Нельзя ли организовать лов исключительно большой рыбы, поддающейся обработке в мастерской Хорхе, где делают чучела? Отзыв придется ждать до завтра. Сегодня вода мутная, большая рыба не возьмет наживу. Каких-либо иных условных фраз нет. В случае, если вы решите принять на себя руководство этими людьми, назовите номер татуировки братства СС вашего шефа. Если она в сумме будет в два раза меньше моей, они перейдут в ваше подчинение».